Ламарак знал, что предает зверски эксплуатируемого человека, но он упрямо повторял, если не считать остракизма, с ним обращаются хорошо, очень хорошо. Ему предоставили справочники и в течение шести часов он читал и перечитывал специальную литературу. Спрашивать было бесполезно, никто на Эльсвере понятия не имел об этой работе, все было в справочниках и все было крайне запутано.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 В глазах его застыло изумление. «Вот, значит, как, — наконец пробормотал он. «Я не Элсвирианин, Рагусник, для меня это ничего не значит. Тогда чего ты сюда полез? Зачем вмешиваешься? Я на твоей стороне, Рагусник, но иначе не могу. Почему, если ты на моей стороне? Разве в твоем мире обращаются с людьми так, как они обращаются со мной? Больше нет».